Глава вторая. Императорская Академия. Тренировки сегодня, в день отбытия в Академию, не планировалось. И все же, когда в дверь постучали и я сказал «Войдите», в комнату вошел Платон. Остановился возле двери, всем своим видом показывая, что заглянул ненадолго. «На путствие?» – спросил я, снова отвернувшись к зеркалу. Принялся застегивать парадный мундир Академии. Новенький. Его принесли от портного два дня назад. «Без напутствия не обойтись», — развел руками Платон. «Вы поступили в академию и теперь, согласно правилам, будете жить на ее территории. Моя работа, как следствие, становится невозможной». «Вы уже сделали достаточно», — сказал я. Под руководством Платона. Я не только в совершенстве отработал разные защитные и обманные магические техники белых магов, но еще и неплохо подтянул физическую форму. «Будьте осторожны, ваше сиятельство», – вздохнул Платон. Чем признаться здорово меня удивил. «Я думал, вы скажете что-то насчет белой и черной энергии», – я повернулся к учителю. «Я говорю обо всем сразу». Платон улыбнулся. «У вас достаточно силы, чтобы вершить великие дела. Но сила часто кружит голову. Кроме того, учитывая ваш выбор факультета, вокруг вас постоянно будут черные маги. Ждите провокаций, ваше сиятельство. Понимаю, что вы росли в атмосфере любви и заботы и вряд ли готовы к такому... Я приложил все силы к тому, чтобы не расхохотаться. Ну да, ну да. Бедный Костя Борятинский. Эх, знал бы, Платон, в каких условиях мне в действительности пришлось взрослеть. Куда уж там, рафинированным аристократам. Я не говорю, что вы не сумеете с ними справиться. Внезапно повысил голос Платон, будто прочитав мысли по моему лицу. «Я говорю о том, что в таком окружении вам будет непросто справиться с собой. Вы – свой самый опасный враг, Константин Александрович. И если вы проиграете битву себе, то второго шанса может не быть». «Если я проиграю битву себе», – сказал я и застегнул последнюю пуговицу, – «то кто же останется победителем?» Платон как-то странно улыбнулся и, молча поклонившись, вышел. Но дверь не успела закрыться. В комнату торжественно вплыл дед, уже готовый к отъезду. Окинув меня взглядом, он несколько раз кивнул, соглашаясь со своими неведомыми мыслями, и сказал. «Я горжусь тобой, Костя. Не спорю, хотел бы я так гордиться своим настоящим внуком». Но он не оставил ни одного шанса и... В общем, хочу, чтобы ты знал. Ты тот потомок, о котором можно только мечтать. «Значит, ты принимаешь мой выбор?» — уточнил я. «Больше не будешь спорить с тем, что военное дело я знаю чуть получше, чем иностранные языки?» Дед улыбнулся. «Я беру во внимание твой опыт и все, что ты сделал для нашего рода». «Да, принимаю». «Отлично», – я улыбнулся в ответ. «Тогда чего мы ждем? В огромном парке рядом с Императорской Академией собравшаяся толпа, силами которой можно было бы штурмовать средних размеров крепость, казалась крохотной горсткой заблудившихся людей. Тут были и новобранцы, В смысле первокурсники, как я. И все остальные курсы тоже. Первокурсников сопровождали родственники. Многие плакали. Предстояла долгая разлука. По домам нас отпустят не раньше, чем начнутся рождественские каникулы в конце декабря. К счастью, слезы лили в основном дамы из числа провожающих. Первокурсники старались храбриться. Ректор Василий Федорович – прочитал проникновенную речь, усиленную какими-то магическими хитростями так, что каждое ее слово отчетливо слышал каждый из нас. Про наш новый дом и его славные традиции, про великие надежды, которые возлагает на нас император, великую честь, оказанную нам и прочее, прочее, прочее. В какой-то момент я почувствовал чей-то пристальный взгляд и, повернув голову, обнаружил в десятке метров Жоржа Юсупова, которому надрал задницу на достопамятной церемонии. Не знаю уж, что уязвило его больше. Поражение в поединке или принародная пощечина от отца. Но враждовать с последним он явно опасался. Зато на меня смотрел так, будто собирался прикончить. Что ж, наверное, папаша пощадил чувства сыночка, Я не рассказал ему, на какие чудеса способен фантамас, если его разозлить. Может, ограничился абстрактным «не смей трогать Борятинского» предупреждение, которого не послушался бы ни один подросток ни в одном известном мне мире. Я улыбнулся Юсупову и подмигнул. Тот с негодованием отвернулся. Похоже, учеба будет веселой. Василий Федорович закончил с речью и удалился. Подали голоса наставники. Так в академии называли воспитателей, присматривающих за курсантами. Нас начали строить в колонны, чтобы организованно вести в корпус, где нам предстояло жить ближайшие пять лет. Мы быстро обнялись с дедом и Ниной, расцеловались с, с хлюпающей носом Надей. «Будь осторожна», – попросил я. Веди себя прилично. Не заставляй меня покидать гостеприимные стены этого чудного заведения, чтобы решать твои проблемы. «Я постараюсь», схлипнула сестра. Отвернувшись от родни, я поспешил встать в строй. Последующие пару минут только головой качал. Мои сокурсники, которых мне еще предстояло узнать, вели себя как стадо баранов. Кто-то не хотел стоять с кем-то, Кому-то нужно было непременно стоять с другом. Кто-то, задумавшись, подошел к цветущему розовому кусту и стал его рассматривать. Весь этот фарс прекрасно дополняли голоса наставников, обращающихся ко всем вежливо и навы. Да, тут бы пару крепких слов, да пару затрещин, и мигом наладилась бы дисциплина. Но увы, чего нет, того нет. Я не сразу обратил внимание на музыку. Она так органично вплелась в окружающий гвалт, смешалась с птичьим пением и шелестом листвы. Музыка становилась ближе, громче. И у меня вдруг ёкнуло сердце. Развернувшись на каблуках, я оказался лицом к лицу с... Полинария Андреевна?» – пробормотал я. «Константин Александрович!» Ослепительно улыбнулась Полли. «Я так рада, так рада!» «Вы кого-то провожаете?» Спросил я с надеждой. «Что?» Удивилась она. «Ах, нет! Мы с вами будем учиться на одном курсе, и это для меня такая радость!» Мысленно вздохнув, я изобразил улыбку. «Да, учеба определенно будет веселой!» Все в этой академии казалось мне избыточным. Слишком много пространства, слишком высокие потолки, слишком дорогие интерьеры. Там, где рос и учился я, полы были покрыты дешевым и практичным пластиком унылого цвета, который нельзя было поцарапать, из которого легко смывалась, например, кровь. Здесь же под ногами был паркет. Выложенный такой затейливой мозаикой, что пол казался произведением искусства. На него страшно было даже дышать, в тех местах, где паркет не скрывали великолепные ковры. Впрочем, оглядываясь по сторонам, я понимал, что здешние детишки вряд ли будут резать государственное имущество перочинными ножиками, швырять в потолок зажжённые спички, писать на стенах неприличные слова, бить лампочки и морду друг другу. «Нет, дамы и господа». Здесь и морта никаких нет. Здесь у нас лица. А в качестве развлечений интеллектуальные игры, чтение, конные и пешие прогулки. Ректор, уже знакомый мне Василий Федорович Калиновский, собрал весь поток. Сто человек черных и белых магов в главном зале Академии. Мы стояли на сдержанно блестящем полу под огромной люстрой которая даже сейчас, когда был день и электричество не включали, блистало светом солнца, отраженным от хрусталя, и по стенам бежали разноцветные пятна. Торжественная и взрослая атмосфера за счет этого немного разбавлялась чем-то детским и смешным, из-за чего трудно было чувствовать себя совсем уж серьезно. «Здравствуй, племя молодое, незнакомое!» – с улыбкой сказал Василий Федорович. Сказал так, что у меня возникло ощущение, будто он кого-то цитирует. «Прежде всего, позвольте вас поздравить. Все вы, я знаю, приложили огромные усилия к тому, чтобы оказаться сегодня здесь. Я поздравляю вас с началом пути, который сделает вас лучшими людьми нашего Отечества. Вы – те, кто станут вершить судьбы Империи». Те, чьи деяния украсят учебники истории будущих поколений. Рядом со мной чуть слышно писнула от избытка эмоций Полли. Она же Аполлинария Андреевна, моя подруга детства. Правда, мои воспоминания о ней начинаются минувшим летом. Полли об этом знает, но думает, что причина тому – падение с моста. Что ж, она не так уж далека от истины. «Не упади, Костя Борятинский, с моста, и дед бы не призвал бы в его тело мой дух, дух капитана Чейна из другого мира». Подавляющее большинство тех, кто окружал меня в этом зале, Костя теоретически тоже должен был знать. Круг общения аристократов не сказать, чтобы очень широк. Все живущие в одном городе отпрыски знатных семейств так или иначе держатся друг друга, не забывая при этом задирать носы. С самого детства они ходят друг к другу на именины и рождественские елки. Родители берут детей с собой, отправляясь на крестины, свадьбы, званные обеды и прочие мероприятия. Все это рассказывал мне дед. Перед поступлением в академию он, глава рода Борятинских, ныне состоящий в ближнем кругу императора, устроил мне интенсивный курс по молодым аристократам. Правдами и неправдами раздобыл уйму фотографий, записал имена и фамилии, краткие сведения о каждом. Благодаря магии Нины, вся эта информация перекочевала мне в голову. Правда, перекочевала настолько быстро, что теперь я иногда чувствовал себя так, будто надел очки или линзы дополненной реальности. Стоило посмотреть на какое-нибудь лицо, и передо мной выплывали строки написанные размашистым почерком деда. Не моя настоящая память, а некая магическая надстройка. Впрочем, со временем, если верить Нине, пройдет период адаптации, и я избавлюсь от этих раздражающих заминок. Мои официальные задачи на ближайшие пять лет просты и незамысловаты. Я должен освоиться в академии, обзавестись полезными связями среди учеников Здесь нас называли по-военному курсантами. Стараться быть лучшим во всем. А нужно это для решения задач неофициальных. Что-то происходит в Империи. Что-то серьезное, глобальное. За то время, что нахожусь здесь, я успел сам это почувствовать. Белые маги вырождаются, теряют силу. В этом году мне удалось, отчасти нарушив правила, привести в ближний круг двух белых магов и сохранить баланс. Однако в следующем году вряд ли удастся провернуть такой же трюк, и те белые, кто находится в ближнем кругу сейчас, посыплются, как спелые яблоки, если пнуть по стволу. А победа черных магов означает превращение этого благословенного мира в техногенный ад, из которого пришел я. Где жизнь человека – оценивается лишь в денежных единицах, а такие слова, как «честь» и «достоинство», объявлены вне закона. Моим миром правил лишь один закон – закон наживы. Я твердо решил, что здесь подобного не допущу. «Со следующего понедельника», – продолжал вещать Василий Федорович, «вы приступите к занятиям. До тех пор вам предоставлены три дня на адаптацию». Вы познакомитесь с созданием академии, жилыми и учебными корпусами, а также великолепным парковым ансамблем Царского села, который в свободное время предоставлен в полное ваше распоряжение. Это так романтично. Гулять в Царском селе, Костя! прошептала Полли, не сводя глаз с ректора. Там так потрясающе красиво. «Я покажу тебе все мои самые любимые места!» В этом обещании слышалась некая двусмысленность, и я едва заметно поежился. Не уверен, насколько мне хочется осваивать самые любимые места Полли. С одной стороны, у меня уже есть отношения с Клавдией, хозяйкой лечебницы для бедных в Черном городе. С другой, видеться с ней мы теперь будем не так, чтобы часто». С одной стороны, назойливость Полли меня раздражает. С другой, подобный союз для рода Борятинских определенно полезен. Ну не жениться же мне в самом-то деле. По крайней мере, в обозримом будущем семейная жизнь не сулит ничего, кроме проблем. И потом, разве я сумею объяснить Полли, кто я такой и каково моё предназначение? Нет. Если уж жениться то на девушке, которая станет мне полноценной боевой подругой. А до тех пор нужно быть осторожным и не натворить дел, которые смогут мне потом аукнуться». Ректор задержал взгляд на Полли, и та напряглась, вытянувшись в струнку. Не было произнесено ни слова, но Полли поняла намек, и до конца речи ей будто скотч рот наклеили я мысленно послал в сторону Василия Федоровича волну благодарности. «Вам предстоит проявить себя не только в учебе, продолжил между тем говорить ректор. «Мы, как вам известно, выпускаем в свет всесторонне развитых и подготовленных молодых людей, которые не боятся никаких трудностей и готовы ко всему». В руках у Василия Федоровича появилась массивная папка из коричневой кожи, на которой золотом были вытеснены герб Российской империи и, чуть ниже, герб Академии. Гербы дед показал мне еще дома и тогда же растолковал значение предметов, которые их составляли. Герб Академии представлял собой два переплетенных венка, один из дубовых листьев, другой из лавровых. Сие есть олицетворение силы и славы, сказал дед. «Сверху на венках, на бумажном свитке, олицетворяющем знание, сидит сова. Мудрость. А позади всего этого торчит меч. Ненавязчиво так. Мы, мол, люди мирные, но мало ли что. Военное дело в академии – обязательный предмет». Два переплетенных венка присутствовали также на наших погонах и в петлицах. У первого курса «Оловянные» у второго и третьего – серебряные, по одному и два соответственно, а у четвёртого и пятого – золотые. «Но, несмотря на это, вам нужно уметь полагаться не только на себя», продолжал между тем говорить Василий Федорович. «Нужно уметь доверять своим друзьям, уметь подчиняться, когда нужно, и отдавать приказы, когда необходимо, уметь разделять обязанности, и добиваться поставленных целей, используя имеющиеся ресурсы наиболее эффективным способом. Именно поэтому в нашей академии каждый год проводится традиционная игра. «Все вы о ней отлично знаете!» Он улыбнулся, обводя глазами зал. В зале обрадованно загудели. Видимо, и правда знали. «Суть ее состоит в том, что две команды по пять человек – должны поэтапно выполнить несколько заданий. Та команда, что справится раньше, объявляется победителем. Победа принесет команде призовые баллы. А баллы – это, как вам известно, не только цифры для соревнований между собой черных и белых магов. Это не только некоторые привилегии и послабления в распорядке дня. Сумма баллов на конец года – Определит квоты нового набора студентов. Квоты белого и черного отделений. Мне об этом известно не было. Дед то ли забыл рассказать, то ли сам не знал. Я хмыкнул. Вот как. Кругом баланс. Что в ближнем кругу, что здесь. Черные маги наверняка сделают все для того, чтобы в элитную академию поступали только отпрыски их родов. А значит, и мне предстоит сделать то же самое. Осознанное противодействие, начиная с таких вот мелочей. А когда я выпущусь из Академии, у меня будут развязаны руки. И тогда я смогу начать настоящую. Эх, не стоит даже мысленно произносить этого слова с таким вожделением. Я белый маг. И если я позволю азарту битвы захватить себя... Моя энергетика изменится. Такая вот проблема у меня в этом мире. Здесь я не могу решить все вопросы, просто перебив тех, кто мешает. Здесь нужно сделать нечто большее. Жемчужина на цепочке под рубашкой едва заметно кольнула в грудь. Значит, мысли не прошли даром. Магический индикатор, отражающий баланс энергии в моей душе только что стал немного чернее. «Я назову два имени», – сказал Василий Федорович, опустив взгляд в папку. «Это курсанты, произведшие особое впечатление на приемную комиссию. Согласно решению нашей педагогической коллегии, сегодня они станут командирами и наберут свои команды. Отнеситесь к набору мудро, господа». «Пусть дружеские чувства будут последним, что повлияет на ваше решение. Помните о том, что ваша цель – не только весело провести время в хорошей компании, но и завоевать победу. Итак, имена». В зале повисла напряженная тишина. Василий Федорович эффектно выдержал паузу и объявил. «Константин Александрович Борятинский».